Понедельник утром за завтраком и тетя Полли и Мэри были очень ласковы с Томом и ухаживали за ним на перебои. Разговором не было конца. Посреди разговора тетя Полли сказала, «Ну хорошо, Том, я понимаю, вам было весело мучить всех чуть не целую неделю, но как у тебя хватило жестокости, шутки ради мучить и меня? Если вы сумели приплыть на бревне на собственные похороны...» то, наверное, можно было бы как-нибудь хоть намекнуть мне, что ты не умер, а только сбежал из дому. Да. Это ты мог бы сделать, Том, сказала Мэри. Мне кажется, ты просто забыл об этом. А то так бы и сделал. Это правда, Том? Спросила тетя Полли, и ее лицо осветилось надеждой. Скажи мне, сделал бы ты это, если бы не забыл? Я... «Право, я не знаю. Это все испортило бы». «Том, я надеялась, что ты меня любишь хоть немножко», — сказала тетя Полли таким расстроенным голосом, что Том растерялся. «Хоть бы подумал обо мне. Все-таки это лучше, чем ничего». «Ну, тетечка, что же тут плохого?» — заступилась Мэри. «Это он просто по рассеянности. Он вечно торопится и оттого ни о чем не помнит». Очень жаль, если так. А вот Сид вспомнил бы, переправился бы сюда и сказал бы мне. Смотри, Том, вспомнишь как-нибудь и пожалеешь, что мало думал обо мне, когда это ничего тебе не стоило. Да уж будет поздно. Тетечка, ведь вы же знаете, что я вас люблю. Может, и знала бы, если бы ты хоть чем-нибудь это доказал. «Теперь я жалею, что не подумал об этом», — сказал Том с раскаянием в голосе. «Зато я вас видел во сне. Все-таки хоть что-нибудь, правда?» «Не бог весь что. Сны кошка может видеть. Но все-таки лучше, чем ничего. Что же тебе снилось?» «Ну вот, в среду ночью мне приснилось, будто бы вы сидите вот тут возле кровати, а около ящика с дровами, а Мэри с ним рядом». Верно. Так мы сидели. Мы всегда так сидим. Очень рада, что ты хоть во сне о нас думал. И будто бы мать Гарпера тоже с вами. Верно. И она тут была. А еще что тебе снилось? Да много разного. Только теперь все как-то спуталось. Ну, постарайся вспомнить. Неужели не можешь? М -м -м, будто бы ветер, будто бы ветер задул, задул. Ну, думай, Том... «Ветер что-то задул, ну?» Том приставил палец к колбу в тревожном раздумье и минуту спустя сказал «Теперь вспомнил, вспомнил! Ветер задул свечу!» «Господи, помилуй! Дальше, Том, дальше!» «И будто бы вы сказали, что-то мне кажется, будто дверь...» «Дальше, Том!» «Дайте мне подумать минутку!» «Одну минутку? Ах, да!» «Вы сказали, что вам кажется...» «Будто дверь отворилась!» «Верно, как то, что я сейчас тут сижу!» «Ведь правда, Мэри, я это говорила? Дальше!» «А потом, потом...» «Наверное, не помню, но как будто вы послали Сида и велели...» «Ну-ну, что ему велел о том, что ему велела?» «Велели ему... Ах, да! Вы велели ему закрыть дверь!» «Ну вот, ей-богу! Никогда в жизни ничего подобного не слыхивала!» «Вот и говорите после этого, что сны ничего не значат!» Надо сию же минуту рассказать про это Сирени гарпер Пусть говорит, что хочет насчет предрассудков. Теперь ей не отвертеться. Дальше, Том. Ну, теперь-то я все до капельки припомнил. Потом вы сказали, что я вовсе не такой плохой, а только озорник и рассеянный. И спрашивать с меня все равно, что... Уж не помню, жеребенка, что ли? Так оно и было. Ах, боже милостивый! Дальше, Том! А потом вы заплакали. Да-да, заплакала. Да не в первый раз, а потом. Потом миссис Гарпер тоже заплакала и сказала, что Джо у нее тоже такой, и что она жалеет теперь, что отстегала его за сливки, когда сама же их выплеснула. Том, дух святой снизошел на тебя. Ты видел пророческий сон. Вот что с тобой было. Ну что же дальше, Том? А потом Сид сказал... Он сказал... Я, кажется, ничего не говорил, заметил Сид. Нет, ты говорил, Сид, сказала Мэри. Замолчите вы, пускай Том говорит. Ну так что же он сказал, Том? Он сказал... Кажется, он сказал, что мне там гораздо лучше, чем здесь. Но все-таки, если бы я себя вел по-другому... Ну вот, вы слышите? Эти самые слова он и сказал. А вы велели ему замолчать. «Ну да, велела, верно. Ангел Божий был с нами в комнате. Где-нибудь тут был ангел». А миссис Гарпер рассказала, как Джон опугал ее пистоном. «А вы рассказали про кота и про лекарство Истинная правда». «А потом много было разговоров насчет того, что нас хотят искать в реке, и что похороны будут в воскресенье. А потом вы с миссис Гарпер обнялись и заплакали. А потом она ушла». Все так и было, все так и было, и так же верно, как то, что я здесь сижу. Том, ты не мог бы рассказать это лучше, даже если бы видел все своими собственными глазами. А потом что? Ну, Том! Потом вы стали молиться за меня. Я видел, как вы молились, и слышал каждое слово. А потом вы легли спать, а мне стало вас жалко, и я написал на куске коры. Мы не утонули, мы только сделали с пиратами, и положил кору на стол около свечки, а потом будто бы уснули, и лицо у вас было такое доброе во сне, что я будто бы подошел, наклонился и поцеловал вас в губы. Да что ты, Том, неужели? Я бы тебе все за это простила. И она схватила и крепко прижала к себе мальчика, отчего он почувствовал себя последним из негодяев.